Глава 23. Чествование нового губернатора. Я чувствовала себя безумно неловко, потому как раньше никогда не танцевала танго. Однако довольно быстро расслабилась, потому что грандиозных па и поддержек бальников драконом задействовано не было. Мы просто плавно двигались под музыку, тесно прижавшись друг к другу. Грегори оказался превосходным партнёром. Он двигался уверенно, даже с напором, Когда платье начинало путаться в наших ногах, он ловко приподнимал меня над полом, будто я ничего не весила, и наши па приобретали какую-то особенную чувственность. А еще я поймала себя на мысли, что мне все время хочется смеяться. Лорд Грегори Хафис только звучало иномирно и пафосно. На самом деле я была в руках своего в доску парня, родного земелюшки которому готов упасть на грудь, когда встречаешь на чужбине. Честно признаться, я впервые за долгое время ощущала себя комфортно. Наверное, поэтому позволила хорошему настроению полностью себя захватить и расслабиться. Пока мы танцевали, приглашённых гостей заметно прибавилось. Некоторые из них сразу присоединились к нашему танцу, и вот уже не мы одни были в центре всеобщего внимания. Я также отметила, что наряды драконец придерживались сдержанных тёмных тонов, в основном чёрных, синих и фиолетовых оттенков. Попалось на глаза одно бордовое пышное платье на эффектной шатенке, но таких алых, как моё, больше не было ни у кого. Грегори открыто улыбался мне, выпытывая в процессе танца о моей прошлой жизни, и я вкратце поделилась с ним своей биографией. Уж очень обаяли меня эти невероятные ямочки на щеках. А ты правда был котом? — Ага, — хмыкнул Григорий, резко останавливаясь и наклоняя меня в изящном прогибе. — Почти тысячу лет, пока одна милая иная не сделала меня своим фамильяром, сняв привязку к академии. — Кстати, такая же бытовичка, как ты. Магии стало больше, ко мне вернулась память. Сначала я был дико разочарован. Когда работал над экспериментальным образцом возрождающего артефакта, я не предполагал, что мне отшибёт память. Да и то, что я слонялся простым сгустком, тоже настроение не добавило. Чуть позже я сумел подправить свою форму, стал обращаться в белого льва. Конечно, на человеческую оболочку не рассчитывал, но ты только глянь на меня. Судьба жалилась надо мной. «И кто, думаешь, мне помогли? Магические слизни и одна очень смелая дарканка». Я мало что понимала, но мне было дико интересно слушать о жизненных перипетиях Гриши. Когда танец закончился, мы перешли в дальний угол зала, где ломились столы от изысканных излишеств. Грегори все говорил и говорил, изредка спрашивая обо мне или интересуясь моим мнением по тому или иному вопросу. Так я заочно познакомилась со всем его окружением. Но наибольший интерес, конечно, у меня вызвала информация о моем нелюдимом работодателе. К тому, что я знала о нелюдимом экс-генерале полноводной провинции рек, озер и мори, добавилось, не женат, только что родился внук, в котором мужчина души не чаял, часто наведываясь в гости к своему единственному сыну. Кевин Сейш-Хильсадар тоже был губернатором, хотя на него возлагали большие надежды при рождении. Внук. У этого молодого мужчины уже есть внук. Уму непостижимо. Кевин когда-то входил в последнюю императорскую четверку, которую на данный момент упразднила молодая императрица категорически отказавшись от этой древней традиции. Вместо того, чтобы отнимать наследников всех великих родов и надевать на них иллюзию внешности своего пока еще нерожденного сына, Ее Величество Альвия I учредила летний лагерь для детей драконов. Раз в год целая толпа детей собиралась на территории закрытого экопарка, где императрица и ее действующие генералы общались с детьми. Простыми словами, воспитывали лояльность к власти сызмальства. Хитрый ход. И, надо признать, он вызывал куда больше уважения, чем дикая традиция отбора четырёх марионеток, которые в дальнейшем должны были выиграть великое состязание драконов. Не знаю, сколько бы мы ещё разговаривали с Грегори, но музыканты неожиданно оборвали ненавязчивую мелодию, после чего сразу грянули фанфары. Я проследила за взглядами общественности и посмотрела на парадную лестницу. Там, на открытой площадке второго этажа, стоял мрачный, как тысяча чертей, корень Сейш-Хельсадар. В такой же чёрной одежде, как всегда. Разве что ремень дороже. Кажется, золотой с бриллиантами. Тяжёлый взгляд дракона держался исключительно на мне. Как будто я сделала что-то ужасно преступное. Так как в моей руке был только бокал шампанского, я решила, что вина в нём. Ну, не в платье же дело. Это он сам мне его выбрал. А вот шампанское, выходит, жалко. Фанфары окончательно стихли, оставив после себя лёгкое эхо, которое растворилось в просторном холле. Зал, украшенный золотыми и серебряными орнаментами, погрузился в напряжённую тишину. Гости, представители местного бомонда, Стояли в ожидании. Их взгляды были устремлены на возвышение, где стоял новый губернатор Альпаны, экс-генерал Хельсадар. Но он молчал. Хельсадар с суровым выражением лица хмурился, словно обдумывал что-то важное. Некоторые гости начали переглядываться, а самые смелые даже оборачивались, пытаясь понять, что привлекло внимание дракона. И тут он опомнился. Тряхнув головой, Иссадар выпрямился, его осанка стала ещё более величественной, а подбородок гордо взлетел вверх. Взгляд, холодный и проницательный, скользнул по макушкам собравшихся, заставляя каждого почувствовать себя маленьким и незначительным. «Добрый вечер, леди и лорды», — начал дракон. Его голос был глубоким, уверенным и разлетался по залу, заполняя каждый уголок. «Сегодня я собрал вас здесь, чтобы разделить свою радость. Моё назначение на пост главы округа Альпаны». Он сделал паузу, позволяя своим словам осесть в сознании каждого присутствующего. «Альпана — это сердце нашего региона», — продолжил он. Его голос стал чуть мягче, но всё ещё сохранял ту же силу. «Город, который объединяет нас всех». Город, история которого уходит в глубокие века и оттого делает его свидетелем величайших побед и самых тяжёлых испытаний. И теперь, когда мне доверено руководство этим округом, я обещаю вам одно — я сделаю всё, чтобы Альпана процветала. Его слова были чёткими, почти режущими, как лезвие. Гости слушали его, затаив дыхание, не смея даже шептаться. «Я знаю, что многие из вас сомневаются», — продолжил он. Его взгляд стал жёстче, а тон — более холодным. Сомневается в том, что военный может быть хорошим губернатором самого популярного курортного города Дарийской империи. Сомневаются в том, что я смогу справиться с задачей популяризации Альпаны». Он снова сделал паузу, и в зале повисло напряжение. Но я скажу вам так, сомнение — это привилегия слабых и одиноких. А я не слаб, и уж точно не одинок. За моей спиной стоят легионы профессионалов, которых я, уж поверьте мне, умею организовать. «Я не просто буду управлять этим городом», — продолжил он. Его голос стал твёрдым, почти угрожающим. «Я буду руководить управлением». Его взгляд скользнул по залу, задерживаясь на каждом, словно он искал тех, кто мог бы стать его противником. «Альпана будет процветать». Его голос стал громче, почти торжественным. «Но процветание требует порядка, а порядок требует дисциплины». Он сделал шаг вперёд, ближе к перилам. Его фигура стала ещё более внушительной, а взгляд ещё более проницательным. «Я не потерплю хаоса», — сказал он, и его голос был холодным, как лёд. «Я не потерплю предательства. Я не потерплю тех, кто ставит свои интересы выше интересов города. Любой, уличённый в коррупции, пойдёт под суд». Его слова прозвучали как предупреждение, и в зале стало совсем тихо. «Я обещаю вам», — продолжил он, и его голос стал мягче, но всё ещё сохранял ту же силу. «Что под моим руководством? Альпана станет сильнее, богаче, и величественнее. Но для этого мне нужна ваша поддержка». Он снова оглядел зал. Его взгляд был твёрдым, почти требовательным. «Я не прошу вас о лояльности». Его голос стал низким, почти шёпотом, но каждый мог его услышать. «Я требую её». Эти слова прозвучали как удар, и гости невольно напряглись. «Вместе мы сделаем Альпану великой». Сказал он, и его голос снова стал громким, почти торжественным. Он сделал шаг назад, его фигура снова стала величественной, а взгляд холодным. «Добро пожаловать в новую эпоху Альпаны». Его голос был твёрдым, как камень. Эпоху порядка, эпоху силы, эпоху процветания. Он замолчал, и в зале повисла напряжённая тишина. Гости смотрели на него, не смея даже шептаться. Хельсадар оглядел зал ещё раз, его взгляд был холодным, почти угрожающим, и затем, не сказав больше ни слова, повернулся и пошёл по ступеням вниз к опешившему народу. Фанфары снова заиграли. Но их звук теперь звучал приглушенно, словно музыканты боялись нарушить ту атмосферу, которую создал новый губернатор. Как по мне, перебор. Пафоса накидал, как настоящий политик. С другой стороны, Хельсадар им и являлся. Поэтому всё вроде как к месту. Я повернула голову в сторону ожившей толпы, бросившейся поздравлять лорда Корина, и мой взгляд зацепился за яркую парочку. Сибилл и Алекса. Мачехан один выглядел эффектно, несмотря на траурное чёрное платье и лёгкую вдовью вуаль, наброшенную на оголённые плечи. А всё потому, что фасон наряда не предполагал траур. Маменька выставила все свои прелести практически напоказ, подчеркнув просто до неприличия глубокое декольте, тяжёлым ожерельем, золотым камнем в центре, Даудыри, дорогой композиции. Кажется, это был алмаз. Алые губы в довушке были изогнуты в хищной улыбке, и она всей своей сущностью внимала мощной ауре нового губернатора. Ха, какова? Только одного мужа похоронила и уже на второго глаз положила. Так заводят власть держащие. Губернаторский маньяк какой-то. Несмотря на здоровый сарказм, моё настроение резко упало вниз. Но времени, чтобы проанализировать причину такой реакции, у меня не хватило. Алекс Девертон, стоящий рядом со своей шлюховатой сестрицей, увидел меня и оскалился в довольной улыбке. Светло-зелёные глаза Шатена вспыхнули азартом. Зрачок вытянулся, как будто дракон вышел на охоту. Хотя почему «как будто»? На охоту и есть. Девертон медленно прошёлся взглядом по моей фигуре, замирая на ключицах и квадратном декольте. «Вроде просто смотрит, а я чувствую себя будто измазанной. Страшно хочется пойти и помыться, хотя бы сполоснуть руки. Мерзкий тип». «Ты в порядке?» спросил Грегори, подавая мини-закуску, нанизанную на канапе. «Ты как-то побледнела». «Всё хорошо». Наверное, слишком много шампанского. Пожалуй, пока воздержусь. Пока не окажусь в надёжных стенах библиотеки. Ха, кто бы подумал, место, которое я всегда ненавидела, в этом мире стало моим спасением. Прибежищем, способным укрыть от любых угроз. О, кажется, корень движется к нам. Гриша хохотнул, залпом опустошая очередной бокал. Артефактор вёл себя раскованно в окружении элитного общества, больше напоминающего мне стаю гиен. А что, так и есть. Каждый из этих сливок только и ждал, как бы кого-нибудь оступившегося высмеять и тем самым возвыситься ещё больше на фоне поверженного. Войдя сюда час назад, я видела, как эти люди именно меня наметили в свои жертвы. Но их постиг большой облом, потому как я... Не робкая восемнадцатилетняя Надин, оставшаяся без поддержки рода. Да, светская львица меня тоже никак не назвать, я всего лишь библиотекарша земли. Однако, как ответить на провокацию, прекрасно знала. У меня были филологическое образование и ироничный склад ума, поэтому я не боялась всеобщего внимания. А именно оно надвигалось на меня из-за хельсадара на пролом идущего к нам с Гришей. «Пусть только зацепят». Но никто цеплять дочь усопшего экс-губернатора не стал, просто не успел. Хельсадар, проигнорировав поздравление Сибил, остановился напротив меня, кивнул и протянул руку, приглашая на танец. Шепотки за спиной губернатора превратились в гул, но тут музыканты заиграли вальс, и все посторонние звуки пропали. Глубоко вздохнув, вложила свои пальчики в широкую ладонь дракона и, ведомая им, прошла в центр зала, который только что покинула. «Я такое не умею танцевать», — повторилась за сегодняшний вечер. Под конец фразы улыбнулась. «Или и в этом танце тоже главный мужчина». «Именно так», — тихо ответил Хельсадар, кладя левую руку на мою талию этим самым прижимая меня к себе. От низкого баритона губернатора по коже пробежались предательские мурашки. Учитывая, что мои плечи и руки были открыты, эта реакция стала достоянием для зоркого взгляда экс-генерала. Корин довольно улыбнулся, крепче сжимая мои пальчики. А дальше был первый шаг, потом второй. Меня закружили в вальсе, увлекая в мир тонкой мелодии, хватающей за душу. Я смотрела в глаза Корина, высоко задрав подбородок. Он на меня. В моменте поймала себя на мысли, что я будто потерялась в пространстве. Шла, куда меня вели, и никаких объяснений это танцевальное доверие не требовало. Вот бы и в жизни так. овы это только мечты. В жизни я больше никогда до конца не смогу довериться ни одному мужчине. Тёмы мне хватило за глаза. «Скажи, чего ты хочешь?» Вдруг спросил Корин, ставя меня в тупик своим неожиданным вопросом. «Я хочу выполнить любое твоё желание».